Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек. Как был, так и повалился он в кресло, голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился, предстал камердинер, дочь прибежала в испуге. «Отец, что с тобой случилось?» — говорила она в страхе, с недоумением смотря ему в глаза. Но генерал долго не мог издать никакого звука. — Ничего, друг мой, ничего, ступай к себе, мы сейчас явимся обедать, будь спокойным, ха-ха-ха! И, несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты. Чичиков был в беспокойстве. — Дядя-то, дядя, в каких дураках будет старик? Ха-ха! «Ха-ха! Мертвецов вместо живых получит! А-а-а, пошел!» — думал про себя Чичиков. «Эк, его щекотливый какой! Ха-ха!» — продолжал генерал. «Эк, осел! Ведь придет живым требовать! Пусть прежний сам собой из ничего достанет триста душ! Тогда дам ему триста душ, ведь он осел!» «Осел, ваше превосходительство! Ну да и твоя-то штука!» — Попочевать старика мертвый. — А-а-а! Я бы, бог знает, что дал, чтобы посмотреть, как ты ему поднесешь на них купчую крепость. Ну, что он, каков он из себя очень стар, лет восемьдесят. Однако ше движется, бодр, ведь он должен же быть и крепок, потому что ведь при нем живет и клюшница. — Какая крепость! Песок сыплется, ваше превосходится! Эх, какой дурак! Ведь он дурак, дурак ваш происходит Однако ж выезжает, бывает в обществах держится еще много, держится, но с трудом. Эх, -э дурак! Но крепок, однако ж есть еще зубы, два зуба всего ваш происходит Эх, осел! Ты братец, не зирдись, хоть он тебе и дядя, хоть он осел, осел ваш происходит Хоть и родственник и тяжело сознаваться в этом, но что ж делать? Врал Чичиков. Ему вовсе не тяжело было сознаться, тем более что вряд ли у него был вовек какой дядя. Так, ваше превосходительство, отпустите мне, чтобы отдать тебе мертвых душ. Да за такую выдумку я их тебе землей, жильем возьми себе все кладбище. Ха-ха-ха, старик, старик, ха-ха. Каких дураках будет а И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям. Окончание главы в рукописи отсутствует.